ибо везде можно было найти одно и то же, везде Русью пахло. Отсюда привычка к расходке в народы-населении и отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять. При этом общем бросающимся в глаза различия западной каменной Европы от восточной деревянной, на Великой Восточной равнине замечаемо различие форм, которое имеет историческое значение. Здесь две формы господствуют – лес и поле, или степь. Из противоположности этих двух форм, находящихся друг подле другу, вытекает историческая противоположность – борьба народа-населения двух половин России – лесной и степной. Степь была изначально жилищем кочевых хищных народов. С ними изначальная борьба Руси, основавшаяся в польской степной Украине. Борьба эта, несмотря на всю удаль князей и дружиных, кончалась торжеством степного населения, которое постоянно пустошило Русь при Половцах и окончательно запустошило при Татарах. Прочный порядок вещей, государства, способные побороть степное народонаселение, могли утвердиться окрепнуть только вдали от степи, на севере, в лесной стороне, малодоступной и неудобной для кочевого хищника. Но московское государство, образовавшееся в лесной стране, при своем распространении скоро достигло степи. У него образовалась польская, так называли в старину, то есть степная окраина или Украина, долженствовавшая постепенно терпеть от соседства степи. Но это была только Украина, тогда как в Древней Руси главная сцена действия, стольный город Великокняжеский, был на самой Украине.